Глава вторая. Выйдя из здания мэрии, магистр достал из кармана кисет и пачку папиросной бумаги. Неторопливо скрутил себе самокрутку и прикурил от зажигалки с эмблемой черепа на крышке. Вокруг него простирался, насколько вообще может простираться небольшой средневековый городок с населением меньше 10 тысяч человек, Блумфилд. Аккуратные двухэтажные дома с покрытыми разноцветной черепицей крышами, чистые вымощенная камнем мостовая, зеленые деревья на узких, никогда не знавших автомобильного движения улочках, медленно бредущие по своим делам горожане. Город, в котором уход кузнеца в наемники становился событием, на которое вынужден реагировать сам мэр, с точки зрения магистра, был настоящей дырой. И это магистра вполне устраивало. Он как раз и искал место, в котором ничего не происходит. Рядом с мэрией ошивалась стайка мальчишек, и магистр жестом подозвал одного из них. «Знаешь, где находится домик травницы?» — спросил он. «Конечно!» — сказал малец. «Можешь показать?» «Конечно, могу!» «Но услуги гида никогда не были бесплатными!» — заявил малец. «Сколько заплатишь?» «Два медика». «Этого мало!» «Мэр сказал, этого достаточно!» «Мэр, скряга!» «И вообще не разбирается в ценах, потому что пользуется своим служебным положением и все получает или бесплатно, или с 90-процентной скидкой. Золотой!» «Золотой — это много», — сказал магистр. «Дам три медика. Семь. Четыре. Договорились». Легко согласился молец, и магистр понял, что переплатил. вполне можно было торговаться дальше и сбить цену до той, которую назвал мэр. Впрочем, какой в этом смысл?» От траты пары медиков магистр не обеднеет, а малец, может быть, купит себе новые ботинки взамен рваных, хотя, скорее, он спустит все на сладости. Сладости в этом возрасте важнее новых ботинок. — Как тебя зовут? — поинтересовался магистр. — Гек, а тебя? Можешь называть меня Мастер Оби. — Хм, странное имя, — сказал Гек. — Обычное. Магистр достал из кармана два медика и вручил их Геку. — Вторую половину получишь на месте. — Разве ты мне не доверяешь? — Это не вопрос доверия, а вопрос принципа. Я никогда не зажимаю оплату, но и никогда не плачу полностью за услугу, которая еще не оказана. — Значит, ты всегда платишь свои долги? — Всегда. — Ты что, Ланнистер? Магистр пропустил шпильку мимо ушей, докурил самокрутку и содрал с головы натиравший лысину венок, тем более что он все равно не работал. — Ладно, веди, — сказал он гек скорчил ему рожу и зажигал прочь с площади магистр последовал за ним улыбаясь здороваясь и раскланиваясь с каждым прохожим в небольших городках хорошей репутация играет очень важную роль и лучше с первого дня прослыть добрым и дружелюбным человеком впрочем прохожие как и городские улицы кончились достаточно быстро и дальше они зажигали по пыльные проселочные дороги ведущие вдоль фруктовых садов кстати травницы нет дома сообщил ему гек «Знаю», — сказал магистр, — «я к тому, что если у тебя было к ней какое-то дело, то ты обломаешься, но это все равно не должно повлиять на остаток моей платы». «Не повлияет. Как ты думаешь, что случилось с травницей?» «Ее сожрали чудовища. Разве у вас тут есть какие-то чудовища?» «Везде есть какие-то чудовища, даже если их никто и не видел». «Что ж, с этим я даже спорить не буду». «Ты здесь для того, чтобы расследовать ее исчезновение?» «Нет. Разве я похож на следователя?» «Ты похож на кузнеца, а одеваешься и вовсе как друид какой-нибудь. Тем не менее, я не являюсь ни тем, ни другим. А жаль, было бы неплохо, если бы ты оказался секретным друидом-кузнецом из боевого крыла древнего ордена друидов, решившего отомстить за смерть нашей травницы. У друидов нет ордена». «Или они хотят, чтобы мы так думали», — сказал Гек. «Он же тайный». «По-моему, ты читаешь слишком много приключенческих романов», — сказал магистр. «А чем тут еще заниматься зимой?» — поинтересовался Гек. «Темнеет рано, холодно, только книжки читай. А правда, что друиды практикуют человеческие жертвоприношения? Это было давно, и сейчас они этого стыдятся», — сказал магистр, хотя точно знал, что это не так. Раскрывать Геку темную сторону системы он не собирался, и совсем не потому, что хотел оградить ребенка от суровой реальности. Детство проходит очень быстро, и магистр считал, что любой человек, невзирая на возраст, должен знать, как вокруг него все устроено. Просто Гек наверняка не удержит эту информацию в себе и непременно расскажет о ней родителям. Те спросят, откуда он узнал, и про магистра поплывет молва. Дескать, какие-то ужасы новый травник нашим деточкам рассказывает. Странный он какой-то и подозрительный. Может быть, он педофил и некроман, и вообще ужасные опыты в своем подвале ставит. Ладно, если ты не следователь и не друид, то зачем тебе понадобился домик травницы? Чтобы там жить и работать. Я новый травник. Ты не похож на травника. Это мы уже выяснили. Но у меня есть зеленый балахон. Кто угодно может надеть зеленый балахон. Резонно заметил Гек. «Рекомендательные письма. Подделаны. Ваш мэр выдал мне патент. Может быть, он сделал это за взятку. Любой чиновник — потенциальный коррупционер. Среди приключенческих романов были и детективы?» — догадался магистр. «И немало. Тогда давай применим элементарную логику. Если я страшный и могущественный преступник, способный подделывать официальные документы и подкупать мэров, то зачем бы мне претендовать на место травника в вашем, надеюсь, ты не будешь со мной спорить, приятном, но довольно скучном городе? Возможно, ты хочешь завладеть ее сокровищами. Травники и сокровища? Ты серьезно? Ты носишь золотой перстень, подарок от старого друга. На нем даже характеристик нет. Так неинтересно. — Жизнь, — сказал магистр, — это не про то, что интересно, по крайней мере, не все время. — Может быть, речь идет о каком-то уникальном новом рецепте? — не сдавался Гек. — Допустим, она сварила какое-то новое зелье или эликсир, и из-за этого ее и убили. — Кто? — Откуда мне знать? Не я же из нас двоих, следователь-друид. — Далеко еще идти? — Неа, уже почти пришли. Вон тот домик. Перепутать было весьма проблематично, потому что других строений тут попросту не наблюдалось. Домик был небольшой, но аккуратный, по крайней мере издалека, с белеными стенами и красной черепичной крышей. Забора вокруг него не было, даже символического, оно и понятно. От хороших людей забор не нужен, а от плохих не спасет. Домик стоял на самой границе леса, так что большую часть времени находился в тени вековых деревьев. Рядом с ним был разбит огород полный аптекарских растений. За время отсутствия хозяйки сорняки еще не успели разрастись, но магистр сходу определил, что прополка ему все равно не помешает. Магистр достал из кармана пару медиков и вручил их Геку. — Хочешь заработать еще? — Это смотря что делать надо, — рассудительно сказал Гек. — В растениях разбираешься? — спросил магистр. — Если тебе нужно добыть цветок драконьей крови, который растет в самой чаще леса, то это точно не ко мне. «Тут целая команда нужна. Танк, дамагер, бафер и целитель бы тоже не помешал. Вот без лучника можно обойтись. Там деревья так плотно растут и ветки переплетаются, что и эльф себе ногу сломит, и стрелять там вообще нереально». «Не, подобная экзотика меня не интересует», — сказал магистр, вспомнив, что цветок драконьей крови фигурировал в одном из особых квестов из местного травнического набора. Полезное от неполезного отличить можешь? Травница говорила, что неполезных растений не бывает. Просто не всем дано понять, в чем их польза. Прелестный образчик демагогии. Короче, огород от сорняков прополоть надо. О, это я могу. Десять медиков. Три. Вообще не разговор. Гекс сделал вид, что разворачивается и направляется домой. Восемь. Пять. Семь. — Договорились, — сказал магистр. — Можешь приступать, только без особого фанатизма. — Конечно, — сказал Гек. — Немедленно приступлю. Вот получу аванс и сразу же за работу. Магистр вручил ему три монетки, а сам подошел к двери. Как ни странно, она оказалась заперта. — Слева, под камнем, — подсказал Гек. Магистр наклонился и достал ключ, удивившись, что предприимчивый малец выдал ему эту информацию бесплатно. Впрочем, возможно, этот вопрос входил в полный пакет гида. Или же ребенок работал на перспективу, выстраивая длительные деловые отношения с новым травником. Магистр вошел внутрь и осмотрелся. Кухня, две комнаты. Одна комната и половина кухни были отданы под лабораторию и заставлены пробирками, тиглями, перегонными кубами и прочим полезным оборудованием. На стеллажах стояли бутыли, флаконы и пузырьки самых разных размеров. Часть из них была подписана, часть нет. С потолка свисали пучки сушащихся трав. Вторая комната оказалась гибридом спальни, библиотеки и рабочего кабинета. Там стояла кровать, заваренный бумагами письменный стол и два массивных книжных шкафа, забитых книгами, свитками и разрозненными листами бумаги. Магистр скорчил гримасу. Травница явно была женщиной, увлеченной исследованиями, и аккуратность не была ее коньком. Магистр ничего не имел против творческого беспорядка, если это был его творческий беспорядок. Он смел все бумаги со стола в ящик, и на этом его тяга к уборке закончилась. Свернув самокрутку, он вышел на крыльцо и уселся в плетеное кресло, наблюдая за работой гека. Светило местное солнце, щебетали птички, легкий ветер гнал по небу пушистые облака. Кресло слегка поскрипывало, дым от самокрутки уходил вверх, сворачиваясь в причудливые спирали. «Прекрасное место, чтобы встретить старость», — подумал магистр. В сумерках к магистру заявился новый покупатель. Это был игрок, которому нужен был обычный набор эликсиров. И магистр продал ему обычный набор эликсиров за стандартную цену. К ресурсам травницы магистр пока не притрагивался, выдав бутылочки из своих запасов. Он успел навести в доме относительный порядок, и из за время уборки так и не нашел ни единого намека на то, куда подевалась его предшественница. Магистр решила считать, что она действительно заблудилась в лесу и выбросил это из головы. Приготовив себе нехитрый ужин из принесенных с собой запасов, Магистр использовал на посуде очищающие заклинания. Взял книгу с записями продаж и устроился с ней на крыльце, подвесив в воздух два светящихся шара. Травница наверняка пользовалась лампой, и это было бы более аутентично, но магистр решил, что на первый день сойдет и так. Магистр погрузился в бухгалтерию. Мир вокруг погрузился во тьму, и внезапно из этой тьмы послышался вопль банши. Магистр покачал плечами. Скрутил очередную самокрутку, закурил, и вопль повторился. «Выходи!» — крикнул магистр во тьму. Вопль оборвался на высокой ноте. «Просто поговорим!» — сказал магистр. «У меня есть травяной чай и печеньки!» Спустя секунд тридцать в круге света соткалась миловидная, полупрозрачная девушка с рыжими волосами. «Прости!» — сказала она совершенно нормальным голосом. Не хотела тебя напугать. Я думала, никого не дома и просто репетировала. Я не напуган, заверил ее магистр. Я даже не смущен, потому что точно знаю, что мое время еще не пришло. И я услышал твое пение по ошибке. Недавно в этом бизнесе девушка смущенно кивнула. И как тебя угораздило докатиться до жизни такой, поинтересовался магистр. Я Роскомнадзор, сказала банши «Видимо, где-то тут поблизости, да?» «В лесу», — сказала Банши. Взяла веревку, залезла на дерево и... Роскомнадзор. «На ветке». «Несчастная любовь, наверное?» — спросил магистр. <связывая> «Угу». «Ну, надеюсь, что теперь-то ты понимаешь, что ни один мужчина этого не стоит». «Это был не мужчина». «А-а-а!» — Роскомнадзор, — догадался магистр. Но мне не стоит большого труда переформулировать. Надеюсь, теперь-то ты понимаешь, что ни одно разумное существо этого не стоит. Это ведь было разумное существо. Потому что если это был какой-нибудь особенно симпатичный тостер, лучше ничего мне не говори. А то я буду очень обидно хохотать. И хоть потом мне станет из-за этого немного стыдно, совладать со своей натурой в моменте я все равно не смогу. «Это было разумное существо», — сказала Банши. «Ты что-то говорил про чай? Минутку!» Магистр сходил на кухню и вернулся с двумя чашками, одну из которых вручил девушке. Она с благодарностью приняла ее полупрозрачной рукой и сделала глоток. Магистр с интересом смотрел, как поведет себя напиток, оказавшись внутри призрака, но он попросту исчез. «Тут раньше жила женщина», — сказала Банши. «С ней что-то случилось. Ты успела ей спеть?» «Нет». «Значит, возможно, она все еще жива». «Ты знал ее?» «Нет». «Тогда что ты делаешь в ее доме?» «Я новый травник». «Ты не похож на травника». «Ты не первая, кто мне об этом говорит. Есть мнение, что я похож на кузнеца». «Действительно». «Но дело в том, что я не хочу быть кузнецом. Кузнецы работают в ужасной жаре и целыми днями машут тяжеленным молотом». «А это вообще не то, чем я хотел бы заниматься на старости лет. Если бы я хотел целый день махать тяжеленным молотом, то пошел бы в рыцарь смерти». «Разве ты сам решаешь, кем тебе быть?» «А кто еще?» – удивился магистр. «Призвание?» «Призвание – это миф для молодых и краткоживущих, у которых нет времени попробовать несколько занятий и преуспеть хотя бы в одном». — У меня есть кое-какие классовые способности, но на тебе они не работают, — призналась Банши. — Я не могу определить, сколько тебе лет. — Много, — сказал магистр и обвел рукой вокруг. — Я в некотором смысле старше вот этого вот всего. — Как такое может быть? — Длинная, запутанная и не особо интересная история. — Мне так не кажется. — В любом случае, сейчас я не в настроении, чтобы ее рассказывать. «Значит, ты без понятия, куда подевалась женщина, которая жила тут до меня?» «Боишься, что тоже можешь куда-нибудь подеваться?» «Я не вижу на этом жилище никаких проклятий». «Я тоже», — согласился магистр. «И вообще, у меня чисто академический интерес. Видишь ли, от природы я очень любопытен, и с возрастом это качество почему-то никуда не делось. Поэтому предлагаю договор». Если встретишь в местных лесах что-нибудь интересное, приходи и расскажи мне об этом. И предупреди, если увидишь в округе подозрительных личностей, крутящихся рядом с моим жилищем, с не самыми благими намерениями. Как предупредить? Можешь использовать свой фирменный способ. В конце концов, это ведь будет плач по подозрительным личностям. Ты настолько в себе уверен? Это качество тоже со мной от природы. И со временем оно не только никуда не делось и не притупилось, а только окрепло. Так что, готова немного поработать на меня? Не самая обременительная работенка, если честно». «Наверное. А ты мне что?» «Чай?» — предложил магистр. «Честно говоря, и при жизни его не особо любила», — сказала банши «Печенье?» «Не люблю сладкое». «Не деньги же тебе предлагать. Хотя, в принципе, я могу». — Только не представляю, что ты с ними будешь делать. В этой глуши призраков, я полагаю, не обслуживают. — Я не собираюсь провести тут вечность. — Совершенно правильное решение, — одобрил магистр. — Значит, все-таки деньги не помешают. А что у тебя в самокрутке? — Это мой личный рецепт, — похвастался магистр. — Немного табака, немного пряных трав, немного... — Роскомнадзор. — Скрутишь мне такую же?